601. Сын мой, жизнь указывает, что близкого ближе учитель, надёжнее надёжного и крепче крепкого, и постояннее всего непостоянного, изменчивого и приходящего. Если дух стержень всего происходящего вокруг него, то владыка ось этого стержня. Так говоря, что я в вас утверждаю истину жизни. В сердце своём меня постоянносящее во мне пребывает и аз в нём. Так образ владыки в сердце введённый становится основою дел твоих им, кто утвердил в себе лик учителя света. Незримым является то, что внутри человека, и это невидимое глазу, оказывается прочные стены и риконских и всего, что глаз видит вокруг. Так меняются понятия об устойчивости и прочности вещей, и невидимое приобретает устойчивый аспект непреходящий. И камень вечного основания жизни, света владыка, действительно становится основой, на которой можно строить навеки. А они строят и гордятся делами своих рук, Но как же должен тогда вдохновляться и возвышаться духом тот, кто возводит в пространстве сияющий дом духа для беспредельности? Это есть построение в вечности. И построение вечны, ибо дух существует воеки и блистающий огнями зерно духа облачается кристаллами огненными, излучающими свет. Действительно, можно заставить все три оболочки служить этой цели великой. они существуют на время лишь для того, чтобы обогатить дух новоминыхождениями и к свету его света прибавить так умножение талантов делается единственной целью жизни духа познавшего тайну своего утия и тогда приходящее перестаёт играть свою главенствующую роль в жизни человека и служить самоцелью целью будет другой созидаемые духом в пространстве сокровищницы света, состоящей из кристаллов огня, отлагаемых в чаше мыслями, чувствами и действиями человека в той жизни, которую он живёт на земле и в нетленном. Благоим сокровищнице мира в сердце несущим им благо.